Глава 6 Дом, а точнее огромный зал, был обставлен в европейском стиле. Книжные шкафы вдоль стен, столы и кресла, бар, бильярдный стол, рядом с которым стоял единственный в помещении человек. Дорого, стильно, пустынно. Впрочем, человеку было плевать на обстановку, привык. Сейчас он думал совсем о других вещах в серьезных и тревожных вещах. А если конкретно, то его беспокоил ведьмак. Из лаборатории давно мертвого уродца Аматеру Синзи вышел один. Точнее, он и его команда вернулись домой одни, а Сакураи... Нельзя точно сказать, что они мертвы, но и то, что они пропали, говорит о многом. Скорее всего, там они и остались». Понятное дело, убил их Аматеру, но вот причина убийства. Хотя это не важно. Человек не верил, что ведьмак убил их ради сокровищ. Ведьмаки стараются следовать заключенным договорам, даже если те прописаны таким образом, что оставляют место для маневра. А уж если они дают обещания... Эх, жаль, что их сложно на этом подловить, обещания они дают крайне редко. В общем, в своей смерти Сакураи виноваты сами. Гораздо важнее понять, что теперь делать. Ресурсы базы на исходе, и ему нужен ключ доступа, который находится, ну, или находился в лаборатории. И как только этот урод сумел его получить? Древний. Ха! Ничтожество, как и все ему подобные. Ну да ладно, дело прошлого. На объекты дорога закрыта, единственный способ попасть туда — это ключ доступа. Но теперь он у ведьмака. Вопрос, что делать? Понятное дело сначала дождаться, когда аматуру выгребут все из лаборатории. Пусть не Сакурай, но сначала кто-то должен вытащить нужный ему предмет наружу. А потом... Как забрать нужную вещь у ведьмака? Самое безопасное — выкупить. Только вот для этого надо будет раскрыть сам факт того, что он знает и о лаборатории, и о том, что там лежит. Продадут ему хоть что-нибудь после такого? Конечно, нет. Взять контроль на Домотеру тоже не получится. Тут и такусимцы, и сам ведьмак. Можно попробовать взять контроль над кем-то одним, не самым важным членом рода. Ему и этого будет достаточно, чтобы достать нужную вещь, Но у них сейчас нет лишних людей. Каждый Аматеру на счету. Убить ведьмака? Пока он еще слишком слаб, можно. А потом? У Аматеру останется всего два члена рода — старуха и пацан. Старуха. Можно и с ней работать, но зачем, если есть менее опытный пацан? Старуху лучше тоже убить. Потом, после ведьмака. Или лучше дождаться, когда их побольше станет? Смешно. Если раньше он пусть и между делом старался уничтожить род Аматеру, то сейчас этого делать нельзя. Если нужная ему вещь уже, ну или в скором времени окажется в хранилище Фудзи, куда ему, как в другие хранилища хода, нет, то он уже никогда ее не получит. Помочь Хейгам? Можно, но, соблюдая секретность, быстро это не сделать. Впрочем, быстро эта война и не закончится. Или все-таки просто убить ведьмака. Пока еще можно это сделать. Нет, пусть будут хейги. Пусть не быстро, зато... Раздраженно кинув на стол ки, человек направился в сторону бара где, налив себе первое попавшееся крепкое спиртное, одним глотком его выпил. Проклятые ведьмаки. Но вот как? Как ему действовать? Вариант с Хейгами хорош, но для этого надо много чего продумать и составить план действий. Он в этом хорош, да. Только вот кто лучше всего умеет рушить планы? Чтобы им пусто было этим ведьмакам. Единственный раз, когда их сумели обдурить, и за это никому ничего не было, произошел во время войны с атлантами, и можно только гадать, почему так. Все остальные попытки манипулировать ведьмаками окончились фиаско. Боги, древние, маги, обычные люди пришли и кто только не пытался. Итог один. В конце кто-нибудь умирал, а план летел коту под хвост. Но один-то раз получилось. Нет, к черту, этот вариант останется на потом. Пытаться убить ведьмака тоже не очень, но это хотя бы у многих получалось. А вот если дать время на понимание того, что происходит, результат будет один. Впрочем, самому к нему соваться все равно не стоит. Пусть слабый, но это все-таки ведьмак. Черт его знает, на что он способен. «Байхо», — произнес человек. «Слушаю, господин», — услышал он голос за спиной. «Уничтожь Аматеру Синзи! Незаметно! В открытый бой вступать, только если не будет свидетелей!» «Как прикажете, господин!» — произнес Байхо, после чего растворился в воздухе. На следующее утро завтракали мы в обновленном составе. Я, Атарашики, Казуки, Эрна, Раха и Рейка. Несмотря на то, что девочка успела познакомиться со всеми сидящими за столом, Чувствовалось, что она немного зажата. Или даже не немного. Не привыкла к подобным приемам пищи. Рейка обратился я к ней. Папа мне тут загадку задал. Сказал, что ты знаешь где, но что именно и где это где не сказал. Поможешь понять? На ответ я не сильно рассчитывал. Не на то, что она ответит, а на то, что поможет с этим вопросом. Слишком уж размыто и непонятно. Вряд ли Рафу, предчувствуя смерть, поведал ей что-то важное. Скорее, это что-то повседневное, что-то, что было когда-то, но такое поди вспомни. Да и вообще, попробуй пойми, что говорить надо об этом. Тем не менее, сестру надо расшевелить, занять разговором, и данный вопрос не более чем начало. «Не знаю», — пожала она плечами, продолжая очень аккуратно отрывать палочками мясо с рыбы и откладывать в сторону. «Наверное, это что-то в хранилище». «В каком хранилище?» — не понял я. «Персипольское хранилище», — ответила она, не отрываясь от своего занятия. «Это где?» — спросил я. «В Иране», — посмотрела она на меня. «Рядом с Ширазом. У папы и мамы там есть ячейка». «А ты там была?» — произнес я задумчиво. «Два раза», — кивнула она. «Значит, Рейка пройдет точно, а вот на мой счет вопрос». С одной стороны, у меня такая же кровь, а с другой Эдсу могла и перестраховаться. Не знаю, можно ли заблокировать доступ к конкретному человеку, но если можно, она точно это сделала. «Скажи о Тарашеке», — спросил я, «если я теоретически решу заблокировать доступ в хранилище Казуки, то смогу это сделать?» «Никогда о таком не слышала», — ответила она. «Если ты про иранское хранилище, то доступ у тебя есть». — Скорее всего. Просто... — пожала она плечами. — Если я об этом ничего не слышала, это не значит, что подобное невозможно. — Папа говорил, что у тебя тоже есть доступ, — произнесла Рейка. — А мама просила тебя об этом не говорить. — Милая, — вздохнул я, — секреты надо хранить. Не стоило тебе. — Они ведь умерли, да? — произнесла она тихо и, шмыгнув носом, добавила. Они мне так и не позвонили. А папа говорил, что... То есть, если такое случится, Амалия отведет меня к тебе. Она уже почти плакала, так что я поднялся из-за стола и пошел к ней. Я вчера не поняла. Ты ведь сам пришел, а сегодня? Синдзи!» Посмотрела она на меня мокрыми глазами. Стоило мне только подойти, как она спрыгнула со стула и уже не сдерживая слез обняла меня. «Прости, малышка. Прости, что не уберег их». Гладил я ее по голове. А Тарашики покачала головой, а молодежь просто прятала взгляд. Да уж, не ожидал я, что Рафу и такое продумал. После завтрака я хотел съездить к Бунье, но пришлось уделить пару часов рейки. Успокоилась она далеко не сразу. Пришлось даже звать Казуки и оставлять его с ней просто чтобы она не была одна. К я все-таки поехал, предварительно позвонив им и извинившись, что задерживаюсь. Учитывая, что я же и назначил время встречи, выглядело это с моей стороны не очень. У ворот особняка меня встретил слуга и даже некоторое время вел в кабинет Дайсуки, но на полпути нас перехватила Бунья на Мико, мать Рафу и моя биологическая бабка. Именно она и довела меня до кабинета. Выглядела старушка хмуро, но ни о чем не спрашивала, правда, и уходить из кабинета, где уже сидел Дайсуки, не пожелала. Села в свободное кресло, да так и осталась там. «Дорогая», — нахмурился Дайсуки, — «думаю, тебе лучше». «Вы ведь о говорить будете?» — спросила она без эмоций. «Я хочу присутствовать». Неуверенно посмотрев на меня, Дайсуки вновь открыл рот, только договорить ему я не дал. «Все нормально, Бунья-сан», вздохнул я. мику сан в своем праве». Дайсуки напрягся. «Слушаю тебя, Матэру-кун», — произнес он. «Я не хочу ходить вокруг да около и скажу прямо. Сакурай Рафу мертв. Прошу прощения, что принес плохие вести», — произнес я, поклонившись сидя. Намику не вскрикнула, она и звука не проронила, просто побледнела и медленно подняв руку прикоснулась пальцами к губам как словно через силу спросил дайсуки скользкий момент расспрашивать детально что там случилось он не посмеет но рафу был мастером и причина смерти может многое сказать он закрыл меня с собой ответил я мы попали в зону действия подавителя а я Он дал мне время. «Убийца мертв?» — спросил Дайсуки без эмоций. «Еще один скользкий момент. Впрочем, тут что не вопрос, то скользкий. Например, наличие убийцы — тоже информация». «Да», — ответил я коротко. «Что с Эдсу?» — спросила Намико. «Она...» Ещё один скользкий момент, но о мёртвых либо-либо, как говорится. Она не захотела оставлять мужа. Осталась с ним до конца. Рука на мику вновь поднялась, но на этот раз потянулась к горлу. Одновременно с этим она сквозь зубы втянула в себя воздух. Казалось, ещё мгновение, и женщина либо расплачется, либо закатит истерику. Но вместо этого мать Рафу поднялась, и словно пьяная вышла из кабинета. Уж не знаю, на какие болевые точки я надавил, но то, что Эдсу любила их сына, выбило ее из колеи окончательно. Проводив жену взглядом, Дайсуки спросил. «Что с телом? Мы можем его получить?» Увы, отвел я взгляд. Все, что я мог сделать, это найти и сжечь их тела. «Но хоть так», — прикрыл он глаза. «У них была дочь. Отец успел попросить, чтобы я позаботился о ней», — произнес я. «И сказал, что любит нас. Так что Рейка останется со мной». «Могу я хотя бы повидаться с внучкой?» — спросил он. «Конечно», — кивнул я. «Я не...» — запнулся он. «Я не претендую на роль ее деда. Не заслужил. Мне даже не надо, чтобы она знала, кто я. просто Я хочу просто познакомиться. Посмотреть на нее. — Как пожелаете, Бунья-сан, чуть улыбнулся я. — В любое удобное для вас время. мне хотелось бы, конечно, Рейка еще слишком мала, может, и сболтнуть что-то. Но и ничего другого я ответить не мог. — Благодарю, Аматэру-кун, — кивнул он, смотря куда-то сквозь меня. — Еще раз прошу прощения начал я... «Не стоит», — пошевелил он ладонью, после чего продолжил говорить спокойным, лишенным эмоций голосом. «Это больно, но...» Он умер достойно, спасая своего ребенка. Жил не очень, но умер, как полагается. «Аэдсу, будь она проклята!» Надеюсь, что в новой жизни они не встретятся. Когда в дверь моего кабинета постучались, я общался с репортершей Комацу. «И за сколько...» — секунду, — приложив ладонь к трубке, чуть повысил голос. «Войдите!» В кабинет вошел старик Каджо и с поклоном доложил. «Прибыла Кагуцутивару Агуцутивару Норико сан Ясненько, скажи ей, что я буду минут через пять», — произнес я, — На это он молча поклонился и вышел, а я вернулся к разговору с журналисткой. Итак, когда все будет готово? Операция «Отвлеки внимание» началась, и первым шагом будет обнародование видеозаписи боя с американцами. Просто так вбрасывать эту запись не стоит, точнее, можно и так, но лучше все сделать красиво. Поэтому Кумацо и займется оформлением, либо авторская программа, либо очередной документальный фильм. На днях она позвонит и сообщит, что это будет. Норику я нашел в гостиной, сидящей на диване и что-то читающей на смартфоне. Белая блузка, бежевые шорты, хитрая прическа, не бросающийся в глаза макияж. Ну и женственность. норико знает о своей красоте и умеет ее использовать. Услышав мои шаги, Норику оторвалась от смартфона и, посмотрев на меня, улыбнулась. — Привет, Син. — Не отвлекла? — спросила она. С недавних пор Норико изменилась. Не могу сказать, что раньше она была холодна, но после моей дуэли с немцем ее отношение ко мне определенно стало более теплым. Это даже по голосу заметно. Забавно, но я не могу описать словами то, что может почувствовать почти любой человек. Уже не подруга или знакомая, а твоя девушка. Ну что ты, улыбнулся я. Мы ведь договаривались о встрече. Не волнуйся, все важные вопросы я отложил на потом. «И я благодарна тебе», — встала она с дивана. «Это немного эгоистично, но я давно хотела сходить на выставку со своим парнем. Ты уж извини, что от дел отрываю». Токийская выставка антиквариата проходила два раза в году, и лично мне, если честно, было не неинтересна. А вот Норико, по ее словам, уже года три туда ходит, и именно там она нашла уникальную, как она уверяет, вещь, личную катану у Ильяма Адамса. «Нормально?» — все усмехнулся я. «Никуда от меня работа не денется!» «Ой!» — произнесла она, удивлённо глядя мне через плечо. «Что?» — обернулся я. «Девочка!» — пояснила она. «Маленькая!» «М-м-м! — позвал я громче. «Не должна сестрёнка далеко уйти. Через шесть секунд в дверном проёме появилась голова, а через мгновение и вся целиком. «Брат!» — произнесла она неуверенно, постоянно косясь на норику. Вообще-то я стараюсь приучить ее, чтобы она ко мне по имени обращалась, но при Норику она опять сорвалась на свое «Ониисан». Дословно это «старший брат», но мое русское мышление автоматом переводит именно как «брат». Есть еще «они сама уважаемый старший брат, но подобного я от нее не слышал. «Подойди», — махнул я ей, а когда она приблизилась, положил ладонь на плечо. «Знакомься, Сакурай Рейка, моя младшая сестра». «Рейкотян, это моя невеста». Кагуцутивару Норику. Соединив ладони у пояса, Рейка поклонилась. «Приятно познакомиться, Кагуцутивару Сан», — произнесла она. «Идеальный поклон!» «Боги, какая милашка!» — воскликнула Норику, после чего осторожно погладила Рейку по голове. «И вид моя невестушка имела, ну, словно чудо увидела. А вообще, да, Рейка еще та милаха». Если нам парням тискать ее невместно, то девушкам, думаю, Норику пока останавливает недолгое знакомство, но и до тисканье, чую, скоро дойдет. В ступоре, бросая на меня взгляды, Рейка явно не знала, как на подобное реагировать, так что пришлось спасать сестренку. — Хватит ее смущать Норику, — произнес я с усмешкой. Правда, мои слова были проигнорированы. Синдзя отозвалась Норику. Мы просто обязаны сходить с ней по магазинам. «Зачем?» — не понял я. «У девочек должно быть много одежды. Это аксиома!» — назидательно произнесла она, при этом продолжая гладить Рейку по голове. «И не только одежды». «Одежду мы ей уже заказали», — нахмурился я, чуя, к чему она ведет. «Да и остальное есть кому купить». «В смысле есть кому купить?» — возмутилась Норико. «Мы сами должны выбирать то, что нам нравится. Нельзя доверять это другим людям». «То есть ты одежду не заказываешь?» — спросил я со скепсисом на лице. «Все сама покупаешь?» «Это другое», — отмахнулась она, — «рутина». «А поход по магазинам? Праздник?» «Ох, и возбудилась же она!» «Я обязательно устрою ей этот праздник, но сегодня у нас несколько другие дела», — произнес я. «Уй, да ладно тебе!» — повела она плечом. «Мы вполне успеем сделать и то, и другое. Сходим на выставку оттуда, по магазинам». Рейка взирала на Норику несколько удивлённо, только поэтому я рискнул обратиться к ней. На поддержку понадеялся. «Ну а ты что скажешь? Хочешь?» «Хочу!» — не дала мне договорить сестра. «А быстро она соображает. Теперь я уже не мог слиться». Рейка до сих пор переживает потерю родителей, хотя довольно стойко, стараясь этого не показывать. «Как скажете, поднял я в знак сдачи руки. Тогда надо козуки найти». «Зачем?» — не поняла норику «А ты предлагаешь мне носильщиком ваших шмоток быть?» — приподнял я бровь. «Да брось!» — усмехнулась она, махнув рукой. «Я далека от этих анимешных штампов. Вещи должны носить слуги, а не господин». «Ладно», — вздохнул я и, глянув на сестру, произнес. «Беги переодеваться». Стоило мне только это сказать, как Рейка тут же умчалась. Вернулась она достаточно быстро. норику даже не успела придумать и озвучить план на весь день остановилась на каком-то там магазине в центре Токио. Когда Рейка вернулась в гостиную, Норико приложила ладонь к щеке и произнесла. ох божечки, какая же она милашка!» После чего покачала головой и добавила. «Парней от нее в будущем придется чем-то потяжелее отгонять». «Думаю, с этим она и сама справится», усмехнулся я. «Брось, Синзи», — произнесла она. «Нормальная девушка, парней не отгоняет, а использует. У меня вот...» Впрочем, у меня два строгих деда и отец. Особо не развернешься. — Похоже, парням повезло, что они имели дело с ними, а не с тобой, — хмыкнул я. — Не всем, — улыбнулась она. — парочки и от меня досталось. — Злая ты, — покачал я головой. «Я — Я? — изобразила она удивление. — Милый. У меня складывается впечатление, что с Мизуки ты совсем не знаком. Вот уж кто по-настоящему злая. Я такой изощренной злодейки в жизни не встречал Не так давно с ней знакома и уже стала свидетельницей страшных вещей. Она парит десятков парней, только при мне сломала и мозг, и самооценку. «Это может», — только и сказал я. То, что у Мизуки полно поклонников, я знал, но то, что она их изничтожает, слышу впервые. Это трудно сразу понять, но она, та еще стервочка, удовлетворенно покивала головой Норику, явно одобрительно. «Кстати», — вспомнила она, проводя ладонью по голове Рейки, — «надо бы и к визажисту зайти». «Но это уж точно без меня», — открестился я. «Да и зачем? У нас свой есть». «Пойдем мы, естественно, без тебя», — произнесла она, не отвлекаясь от поглаживания головы Рейки. «А личный визажист — это для повседневности, как и одежда на заказ». «Семья вообще может предоставить все, что угодно, но это ведь не значит, что мы должны постоянно сидеть дома». «Как скажешь!» — вновь поднял я руки. «Не собираюсь лезть в эти дебри». «Ну что, готова?» — спросила она у Рейки. «Да!» — ответила та, чуть не подпрыгивая от нетерпения. «Тогда поехали!» — сказала Норико, поднимаясь с дивана. В целом день прошел, как я и предполагал, долго и скучно. Сначала мы три часа ходили между стендов выставки, где обе девчонки с интересом осматривали разные редкости, но так ничего и не купили. А потом поехали по магазинам. Четыре часа я делал вид, что мне все нравится, хотя поначалу было даже интересно, но под конец даже я подустал. Зато Норику и особенно Рейка были счастливы. Мелкой реально шло все. Она в любой одежде выглядела мило. Чему радовалась Норику, я не понимал, но и моя невеста не выказывала усталости. Тем не менее, кое-что интересное и не связанное с одеждой, я все-таки узнал Мы Норико как раз сидели в креслах и ждали, когда из-за ширмы выйдет рейка, дабы продемонстрировать нам очередное платье. «Все-таки удивительная штука природа», — произнесла Норико. «Ты о чем?» — спросил я лениво. «О красоте», — ответила она. «Аристократы поголовно используют ритуал на своих детях, а среди простолюдинов все равно появляются люди, оспаривающие их красоту». Причем в данном случае удивительно еще и то, что ты-то уродился вполне себе обычным парнем. То есть на тебе ритуал точно не проводили, а значит и на ней. «Я вообще не понял, о чем ты», — нахмурился я. «Какой еще ритуал?» «Как какой?» — посмотрела она на меня с удивлением. «Обычный? А если поточнее?» «Для бывшего простолюдина», — произнес я, глядя ей в глаза. — Эм... — растерялась она. — Ну, обычный ритуал. Его над младенцами проводят, чтобы ребенок красивее был, когда вырастет. — Ах, да, точно, Мизуки же рассказывала. Из-за этого ритуала аристократы и не бывают уродами, особенно женщины. Меня это все как-то не волновало, вот я и запамятовал. — И надо мной ритуалы не проводили, — произнес я утвердительно. — Может, и проводили, — засмучалась Норико. — Мало ли, я могу и ошибаться... Тебя нельзя назвать некрасивым, просто ты, ну, обычный. Когда я родился, у родителей были довольно непростые времена. Скорее всего, надо мной действительно никаких ритуалов не проводили. Просто страшно подумать, каким уродом должен был быть Сакурай Синзи, если ритуал таки был. А вот при рождении Рейки у родителей уже вполне могли появиться нужные инструменты. Похоже, это не какая-то там редкость, раз все аристократы так делают. — Да и ладно, — пожал я плечами. — В мужчине не внешность главная. Вот — Вот-вот, — чуть быстрее, чем следовало, — произнесла Норику. — Внешность — это наша, женская, а мужчины другим ценны. — И чем же? — стало мне любопытно. — Силой, — ответила она, не раздумывая. — Мужчина обязан иметь силу для защиты семьи. Деньги с властью то они есть, то их нет, а сила всегда с нами. Она же помогает получить и те самые деньги с властью. что ж Улыбнулся я краешком губ. «С этим тебе повезло. Муж у тебя будет сильный». «Везение — это для дураков», — хмыкнула она. «А умные свою судьбу сами куют. Умные и сильные». «Был у меня чем ее подколоть, но не стал. Подкалывать я ее после свадьбы буду. А то еще взыграют у нее ум. Опять проблемы начнутся». Итак произнес я, глядя на Тейджо. Ты просил меня помочь тебе стать сильнее, и я согласился. Тем не менее, должен предупредить, что будет непросто. Ты сейчас, конечно, на все готов, но помни, я не стану тебя останавливать, если ты решишь уйти. но ну, и во второй раз за тебя не возьмусь. Я понимаю, кивнул он. Мы находились во дворе особняка, и, в общем-то, я уже собирался уезжать. Собственно, только Тейджо и ждал. Неподалеку у главного входа в поместье стоял Казуки. «Понимает он», — проворчал я. «Надеюсь, ты помнишь наш разговор на этот счет и догадываешься, что пока школа отнимает у нас время, по-настоящему я тебя загрузить не смогу. Но постараюсь. Тем не менее, до конца учебного года у тебя... Считай это легкой разминкой и попытайся выдержать хотя бы ее». «Я сам себя уважать не буду, если не выдержу», — усмехнулся Тейджо. Что ж, окинул я его фигуру взглядом. «Казуки!» «Слушаю, Синзи-сан», — подошел он к нам. «Принимай бойца», — произнес я. «Что делать-то, знаешь, график тренировок я тебе на почту скинул». И уже, обращаясь к Тейджу, добавил. «Там все как у маме вот только жестче. Не будешь его слушаться, я тебе...» «Хотя нет. Пока мы учимся кости тебе будет казуки ломать. Все понял?» Да избиение от моих рук тебе еще дорасти надо». «Очень воодушевляюще», — заметил он уже без усмешки. «Твой отец дал разрешение», — улыбнулся я. «И даже пообещал ставить тебя на ноги как можно быстрее, так что не надейся отлежаться в больнице». «Все настолько серьезно?» — нахмурился он. «Нет, я не даю заднюю, просто хотелось бы знать, к чему готовиться». «Поначалу тебя будут наказывать только за непослушание», — ответил я. Учитывая твою мотивацию, ты вряд ли будешь слать козуки куда подальше, так что и наказаний быть не должно. А вот потом, — покивал я якобы задумчиво, — я буду давить на тебя. И если мне вдруг покажется, что удар в глаз — это полезно, ты этот удар получишь. Но тут уж от тебя зависит. — Я буду стараться, — усмехнулся он напряженно. — Да это уже не от старания зависит, — пожал я плечами. Ты пойми... Я не собираюсь прогонять тебя по стандартному, скажем так, пути. Ты мой друг, и получишь индивидуальную систему. Но для этого ее надо создать. Грубо говоря, поначалу я буду тыкать тебя палкой и смотреть на твою реакцию, и уже исходя из нее решать, как действовать дальше. Как-то оно все... — провел он ладонью по лицу. — Может, лучше что-нибудь стандартное, проверенное временем, как говорится? «Я собираюсь сделать из тебя сильнейшего в мире дружище», — произнес я, глядя ему в глаза. «И ты на это уже согласился. Все, заканчиваем разговоры. Бегом в машину, вам еще до базы ехать». «Итак», — произнес Цуцуи, — «ты просил помочь тебе почувствовать меч. И я придумал, как это сделать». Мы с ним находились в Дудзё. Я, как и в прошлые разы, стоял перед ним в тренировочном кимоно с боккеном в руках, а вот старик сегодня приволок с собой специальную стойку, на которую повесил карту Японии. Причем Японии древней. «А хочешь спросить, зачем нам карта?» — улыбнулся он. «Все просто. Будем учить историю нашей великой страны. Ты ведь сейчас в выпускном классе? Отлично». «Я не понимаю», — произнес я немного растерянно. «Помнишь, о чем я говорил в прошлый раз?» — спросил он, постукивая указкой по ладони. «Ты слишком быстро думаешь». «Значит, что?» «Значит, нам надо сделать так, чтобы ты думал о чем-нибудь другом. Раз уж не думать вовсе, ты не можешь. История, литература, физика, как ни странно, это то, чему я могу тебя обучать. Но ну, параллельно с этим ты будешь заниматься фехтованием. «Думай об этом!» — постучал он указкой по карте а не о том, как бить. «То есть полноценный урок истории?» спросил я. «Именно», — кивнул он довольно. «Это тебе и в школе, и в университете будет полезно». «Ммм, а штрафные санкции, если я не буду справляться?» «А ты постарайся», — произнес он мягко. «Никаких санкций не будет. Это нужно в первую очередь тебе. Все, хватит разговоров, становись в стойку». «Сегодня мы будем отрабатывать стандартные мэн и цуки. Начали!» Ну, я и начал. А пока я бил невидимого противника по голове, Цуцую начал рассказывать о государыне Цзингу, единственной женщине, фактически управлявшей страной. Официально она была всего лишь регентом своего сына, но почему-то и после его совершеннолетия продолжала править. В общем, серьезная тетка была. Вот о ней, точнее о ситуации при дворе, которая позволила дингу взять власть в руки, старик Цуцуй и повел речь. Ну, а я внимательно слушал. Как ни крути, он прав. Наши уроки нужны в первую очередь мне. Уже после полуночи имел разговор с вернувшимся из Сукатая, скажем так, послом рода. На деле Аушима Суи, 50-летний крепко сложенный мужчина, является работником секретариата, главой отдела по внешним связям. Отдела, который по уму надо уже выводить из-под секретариата и давать самостоятельный статус, да и увеличивать штат. Записав мысль в блокноте, я посмотрел на Аушиму. «Значит, в любое удобное для нас время?» — произнес я. «Именно так, господин», — кивнул он. «Ну а в целом, как себя Чакре вел?» — спросил я. «Если конкретно меня интересует, как он отреагировал на предложение о встрече? И отреагировал ли он хоть как-то?» Он выказал удивление и интерес, но...» — чуть замялся Аушиме. «Это чакри, господин. Не уверен, что его эмоции не были искусственными. Возможно, он просто дал мне увидеть то, что хотел». Немного помолчав, вздохнул. «Ладно, займись подготовкой нашей встречи», — произнес я, глянув на часы. «И чем быстрее она пройдет, тем лучше. Все. Иди отдыхай». «Спокойной ночи, господин». — поклонился он, поднявшись со стула. — И тебе, — кивнул я, — отлично поработал. Дождавшись, когда за Аушимой закроется дверь, потер переносицу. Денек тот еще выдался, и вроде не работал почти, но все же устал. А тут еще какое-то тревожное чувство, будто находишься рядом с вражеской базой, которую предупредили о тебе. И вроде еще не обнаружен, но уже опасно. Но так как чувство опасности меня никогда не обманывало, значит, что-то затевается. Что-то, о чем я даже близко не подозреваю. Прокручиваю в голове версии и понимаю, что это не то. Не то, не то, не то. Черт, да что за херня тут творится? Император? Тайра? Нагасуна Хику? Кояма? Американцы? Русские? Русские? Сукатай, местная мелочь, шиду-темору, деньги, козуки, отрашики, Малайзии. Да блин, в чем дело-то? Может, с животными моими что-то? На этой мысли мой взгляд на автомате переместился на полку с подаренным в таку цветком. Из-за стола он виден не был, но я не ленивый, я встану и подойду. Цветок. Все такой же желтый, только немного темнее, чем раньше. Серьезно, света в кабинете было более чем достаточно. И я четко видел, что цветок немного потемнел. Ерунда, с одной стороны, должно же с ним хоть что-то произойти. Он тут уже хрен знает, сколько времени лежит, и хоть бы хны. Даже не в вазе с водой, просто на полке. Тем не менее, чую, что-то здесь не так. Надо бы Бранда с Эдзивару навестить. Где они сейчас могут быть? Поиски не затянулись. Пойманная служанка в доме их не видела, А стоило мне только выйти во двор, я их сразу и нашел. Обе животины сидели напротив главных ворот и тупо на них пялились. Забавные они и странные. Особенно Бранд. Не по поведению, а в целом. Он ведь и в прежнем мире был таким же понимающим. Да только вот... Только вот словосочетание в прежнем мире уже говорит о многом. Эдзивару. Да бог его знает, не разбираюсь я в котах. Со стороны вроде все нормально, но он пугал гостей еще до появления Бранда. Они точно необычные животные, факт. Но это мои животные, и мне плевать на их странности. Было плевать. Я на готов закрывать глаза, если мне это не мешает, но только не на чувство опасности, которое как-то связано с цветком, о котором я подумал, вспомнив Бранда Садзивару. Шестое чувство даже у обычных людей порой до неприличных размеров развито, а уж ведьмакам на него плевать попросту глупо. Странный цветок, который подарила девочка. Тоже, если подумать, странное. Два раза на одном и том же месте оказывалась, впихивая мне один и тот же цветок, о котором даже богиня упомянула. Богиня! Которая сама по себе концентрация самого понятия мистика. Да тут и полный идиот понял бы, что что-то не так. Я тоже понял, но мне вся эта хрень только на нервы действует. Вот я и старался о ней не думать, раз уж ничего конкретного не случалось. Теперь же... Ну что, мохнатый, присел я на корточке рядом с Брандом. Тоже проблемы чуете? И Эдзивару только ухом дернул, а Бранд приподнял голову, когда его за ухом чесать начал но тоже не особо на мои слова отреагировал. «А не проверит ли нам, что за фигня нас за воротами поджидает?» — спросил я их. и Эдзивару тут же вскочил на лапы, медленно пошел в сторону ворот, а вот бранд наоборот, начал крутиться возле моих ног, стоило мне только подняться с корточек. «Брандт», — произнес я с улыбкой, вновь присев и взяв его морду в руки. «Мы рождены, чтобы сражаться. Я за свои интересы, ты за мои». Сражаться мордатой, не отсиживаться дома, судьба у нас такая. Так что хватит меня останавливать, выше нос. Когда-нибудь мы ввяжемся в драку, так почему бы не сегодня?» Пару секунд после того, как я замолчал, он еще смотрел мне в глаза, а потом, лизнув руку, направился к воротам. Выйдя за территорию особняка, я заложил руки за спину и огляделся. Темнота, разбавляемая светом фонарей, тишина и пустота. На улице не было никого. Даже чувство взгляда молчало. Точнее, на меня смотрели лишь со спины. Пара охранников, видя странное поведение господина, решила переместиться к нему поближе. Бранд и Идзивару остановились чуть впереди и напряженными не выглядели. Да и я уже не чувствовал тревоги. Кто бы мне ни угрожал, он свалил отсюда. Видимо, сражаться в открытую с нами не хотят. Я запомню. вошли домой, народ! Похоже, нас боятся!» — произнес я, поворачиваясь назад. Гордый, словно победил стаю собак и дзивару, прошествовал мимо меня. бранже в свою очередь, вернулся на территорию особняка только после того, как туда зашел я. «Господин?» — обратился ко мне охранник, когда я проходил мимо него. «Все в порядке?» — Да, все нормально, — чуть улыбнулся я, показывая, что беспокоиться не о чем. — Впрочем, ладно я, но тут и женщин полно. — Хотя, знаешь, удвойте охрану. Завтра. Сегодня уже ничего не произойдет.